Сюжет вечный. Определено, что в среднем мужской половой член при боевой готовности удлиняется на 7,5 см. Дело в том, что в половом члене, в клиторе, сосках имеются так называемые артериовенозные анастомозы, а они предназначены для быстрой перекачки крови из артерий в вены. Вот почему перед половым актом Происходит и напряжение, и увеличение размеров члена. Наполняются кровью, располагающиеся в толще этого органа, так называемые пещеристые тела. Их полость разделена многочисленными перекладинами и напоминает поэтому губку. При эрекции не только расширяется просвет артерий и увеличивается в 6-8 раз кровоток через пещеристые тела, но и уменьшается отток крови по венам. Венозная кровь частично накапливается местно. Таким образом, все дело в крови, а не в скоплении воздуха, как это когда-то предполагал Гален. Как и не в каких-то иных энергетических источниках подобного возрастания, еще и безболезненного. При этом судорожно сокращаются мышцы промежности, в результате чего член оказывается как бы сжатым в области лонного сращения. Благодаря же деятельности одной из мышц происходит поднятие эрегированного члена его возвышения. Весьма многих озадачивала способность этого органа противостоять земному притяжению. Из-за этого он воспринимался чуть ли не отдельной частью тела, весьма самостоятельной, очеловеченной и обладающей поэтому собственными вожделениями своей мятежной волей Процесс, так длительно мною описываемый, далеко не всегда подвластен желанием мужчины, что дало повод утверждать, что мужчина не может управлять своим половым органом как рукой, да не дедро что ведущий себя своенравно-член может оповещать нас о своей готовности, когда нам нечего с ней делать, и столь же не кстати утрачивающий ее, когда мы больше всего нуждаемся в ней. Мишель Монтень. Весьма искушенные в физиологических свойствах организма тибетские монахи проверяют степень своего единения с миром при помощи следующего акта. Они отправляются в храм непристойных идолов и там наблюдают за своими ощущениями на фоне эротических изображений и специально устраиваемых танцев. Если эрекция еще сохранилась, то страждущий возвращается к медитации, а если нет, значит, он стал учителем. И последнее. Имитировать эрекцию не удается. Через весь половой член протянут мочеиспускательный канал, выполняющий в зависимости от ситуации то проведение мочи, явно чаще, то семенной жидкости. Лишь древние арабские и еврейские врачи совершенно необоснованно насчитывали два, а кое-кто даже три канала, для мочи, для семенной жидкости и для отделяемого предстательной железы. Даже уверяли, что перепоночка между каналами столь тонка, что рвется при долгом воздержании. Уже тогда человек к оплодотворению не способен. Сошлюсь теперь на Генриха Гейне. Вначале ставится вопрос. мне понятно то что бог мудро дал нам пару ног глаз ушей и рук по паре что в одном лишь экземпляре подарил нам рот и нос но ответь мне на вопрос почему творец светил столь небрежно упростил ту срамную вещь какой наделен весь род мужской чтоб давать продление роду и сливать вдобавок воду потом следовал ответ Для потребностей мужчин экономии проблему разрешил наш властелин. Нужд вульгарных и священных, нужд пикантных и презренных существо упрощено, воедино сведено. Та же вещь мочу выводит и потомков производит, в ту же дудку жарит всяк и профессор и босяк. Грубый перст и пальчик гибкий оборвутся к той же скрипке. Интересно, как бы все это звучало, располагая поэт информацией о случаях, когда имеется не один, а два половых члена. Один из наших солидных медицинских журналов бесстрастно сообщал, из анамнеза, собранного у жены умершего, установлено, что половой жизнью он... 58-летний мужчина жил одновременно двумя членами, которые анатомически были развиты одинаково. Кульминация полового возбуждения приводит к... Ну, впрочем, лучше я передам слово Владимиру Луговскому. Потом все осветилось триединным светом последние судороги, а потом вошло в нее немое семя жизни. Не имеет большого значения в осуществлении этого действа величина члена как трансформатора полового возбуждения, достигающего обычно сантиметров 15-редко 20. Если же следовать взглядам, исповедующих йогу, то мощь оргазма зависит от высвобождающейся и поднимающейся энергии новых творческих возможностей внутри себя. Как известно, все то, что поднимается, рано или чуть позже опускается, откровенный пафос, сменяется откровенным смирением. Поэтому по окончании полового акта, если обратиться к поймавшему нужный тон словам Франсуа Рабле, половой член вялый, обветшалый, усохший, дохлый, жухлый. Если бы можно было провести опрос многих мужчин, удовлетворены ли они длиной своего полового органа, то, не сомневаюсь, пессимистических ответов было бы получено больше, чем оптимистических. В обыденном, непререкаемом, но, поверьте, ошибочном, атовистическом у современного мужчины представлении, чем половой член Больше и толще, тем лучше. Предполагались всевозможные способы увеличения естества. И не только при помощи заклинаний, произносимых над пенисом, привязывали к нему тяжелый камень. В верховьях Ганга, оказывается, можно встретить мужчин племени Садха с фалосом, достигающим колена, иногда якобы даже 92 сантиметров. Другое дело, что к половой жизни такой субъект оказывается неспособным. В XVI веке знаменитый итальянский анатом Габриэли Фаллопий советовал жаждущим больше заниматься анонизмом. Для роста мазали член всевозможными веществами, в частности, желчью осла. В середине нашего века разработаны и курс вакуумной гипертермии и хирургические методы. Отдельные энтузиасты для увеличения объема вставляли перед половым актом в специально сделанные разрезы органа куски проволоки или слоновой кости, даже иногда золотые предметы. Теперь случается в конкретное место специального белья, накачивают воздух, увеличивающие, выпирающие. В более жарких местностях прибегают к надеванию на орган чехлов, которые шнурками прикрепляются к телу. Папуасы демонстрируют таковое и сегодня, не только намекая окружающим на свои небывалые потенциальные достоинства, но и утверждая свой социальный статус тем естественным, что есть. Да и хранят они, не имеющие карманов, в явно не полностью цилиндре табак и еду. Еще одно мужское представление, подмеченное Фрейдом, о возможности полового органа исчезнуть. Эскимосские повивальные бабки утверждают, что они таковое видели, после чего на месте полового члена появлялась щель. У ряда животных в пределах полового органа имеется кость, Она-то облегчает введение головки во влагалище у насекомоядных, летучих мышей, собак, волков, тигров. У отдельных мужчин, сведения о которых попали в научную литературу, эта кость между пещеристыми телами, лежащие над мочеиспускательным каналом, достигает длины 4-5 сантиметров. Ее появление... Редчайший результат — окостенение мягких тканей в толще члена. Она носит образное название «осприапи». Поясню, что приап в греческой мифологии являлся богом плодородия, покровителем садов и стад. Изображался обычно таким бородатым старичком с грозным выражением лица и громадным членом, намекающим на пребывание не в спокойном состоянии. Согласно Торе, у каждого мужчины должна быть обрезана крайняя плоть. Мальчик, окончательно покидающий мир женщин, становился после такого второго рождения новым человеком. У него ведь отделяли напоминающие по форме женские половые органы кожное колечко. Так он переходил в мир мужчин. Цель хирургического воздействия распоясывание головки, в достижении не столько физической, сколько моральной чистоты. Лишь подвергнутого такому акту, то есть ритуально переданного под покровительство Бога, можно было считать полноправным членом коллектива, знакомить с преданиями, обычаями, тайнами общины. У евреев удаление крайней плоти, второе рождение, не производилось лишь при наличии опасности для жизни. Другое дело, что служить в храме таким не дозволялось. Отсутствие обязательности обрезания у христиан объясняется в Новом Завете. Обрезание — ничто, и не обрезание — ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих. Античные греки и римляне обожествлявшие красоту тела, обрезание считали уродством. Такой юноша не допускался до спортивных состязаний, поэтому стыдящиеся некогда проведенные операции стали не только сожалеть об отсутствии этой кожицы, но и пытаться ее восстановить хирургически. Да и легче тогда было избегать притеснений в некоторых регионах. Евреи скорее всего, заимствовали обряд обрезания у египтян. Соответствующие доказательства можно видеть на мумиях, возраст которых превышает 6 тысяч лет, а те, кажется, у эфиопов. По мнению ученых, даже в раннем Палеолите этот обычай был весьма распространен в Африке, Аравии, Сирии, Малой Азии, Австралии. Не исключено – что и в Европе. Множество причин предлагается для объяснения этого акта. В том числе приводятся космологические, религиозно-мифологические и моральные мотивы. В наши дни существует мнение, что для прошедших обрезания меньше вероятность заболеть СПИДом. Приводятся и гигиенические доводы – Статистика свидетельствует, что в настоящее время в США большинство мужчин в целях профилактики подвергают себя обрезанию. Этнографы не исключают, что такой операции в далекой древности предшествовало самооскопление. Факты кастрации известны с давних времен. Полную ликвидацию наружных половых органов добровольно осуществляли швыряя их затем перед статуей богини-плодородия. В гористой Фригии существовали жрецы кибелы, скопцы, число которых увеличивалось после каждого кровавого празднества. Столь дикая операция, конечно, избавляла их уже до конца дней от тягот семейной жизни. Когда же угар кровавых канали стихал и отрезанное оказывалось погребенным в земле, то этим теперь уже несчастным оставалось лишь плакать. Пример подобного отрезвления оставил нам коту. Вот я, дева, был мужчиной, был подростком, юношей был, был палестры лучшим цветом, первым был на поле борьбы, и теперь мне стать служанкой. стать кибелой верной рабой, стать минадой, стать калекой, стать бесплодным, бедным скопцом. Кастрация, то есть лишение себя органа похоти, позволяла не только не тратить энергию на низшие вожделения, а еще и посвятить себя, не отвлекаясь, богине. Так, кажется, и поступил знаменитый христианский теолог Оригей, подтверждая проповедуемый им тезис, что железо ранит тело, но спасает душу. Евнухов могло утешить и то, что они вправе были занимать высокие административные посты. Пребывание на них не влекло к возникновению династии. Скопцы искажали свое телесное ради Царствия Небесного. Но все-таки чаще операция эта была принудительной. В качестве наказаний за прелюбодеяние и другие половые преступления сотворяли подобное с рабами и с теми, кому предстояло стать евнухами, с пленными. В совсем уж недавние времена оскопление грозило низшим расам. Первый такой закон был принят в штате Индиана, США. Он обрушился в основном на негров. в Германии времен фашизма, на евреев и цыган, на психически больных людей. Издревле, такой, в общем-то, уязвимый орган, который каждый мужчина инстинктивно оберегает, представал иногда и воинским трофеем, прям таки по типу скальпа. Напоминаю из Библии, Давид преподнес царю Саулу крайнюю плоть, 200 убитых филистимлен. Афалия- редчайшая медицинская патология, когда половой член врожденно отсутствует. Значительно чаще такой вариант встречается в сказочных текстах. Теперь о женском центре или ниве природы. До наших дней, Столь поэтическое и характерное для средневековья название матки не сохранилось. Остались другие. Большинство эмоциональных и физиологических свойств этой части тела объяснялось мистическим преобладанием матки, вообще половых органов, нарушающих равновесие в организме, отвлекающих от мозга необходимую ему энергию. В результате всего этого женщина не заводилась до узника своей репродуктивной системы. Верили, что в полости матки, как и желудка, должна быть определенная температура. Здесь она якобы нужна для свертывания по типу молока того вещества, которое формируется из семени, а также крови и жидкости мозга, преобразующихся в менструальную кровь. Платон был уверен, что у женщин, та их часть, что именуется маткой или утробой, есть не что иное, как поселившийся внутри их зверь, исполненный детородного вожделения. Когда зверь этот в паре, а ему нет случая зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет дыхательные пути и не дает женщине вздохнуть, доведя до последней крайности и до всевозможных недугов, пока, наконец, женское вожделение и мужской эрос не сведут чету вместе и не снимут урожай с деревьев. Конечно, не зверь. Все это метафоры разной степени красивости. Единственная аналогия по внешнему виду лишь с летучей мышью, чьи большие крылья вместе с тельцем действительно напоминают тело матки и расположенные по бокам ее связки, которые придают этому подвижному в пределах малого таза органу вполне определенное положение. Вернусь к мнимым метаниям. Медицинские работники далекой старины не сомневались в способности матки многократно перемещаться по телу, Прям-таки по типу взбесившегося животного на значительном протяжении от влагалища до мечевидного отростка грудины. При этом сама несчастная женщина может потерять голос, галлюцинировать и биться в конвульсиях. Вот почему, как считали, приводит это к возникновению состояния именовавшегося, исходя из греческого названия органа, истерии. Дабы приостановить это, половые органы смазывали дорогими благовониями, клали лед на область яичников, оперировали клитор. Одновременно предписывалось внутрь принимать вещества отвратительного вкуса – деготь, пивную гущу. Смысл действий видели в том, что матка, отвращенная таким образом от верхней части тела, неминуемо вернется к нижней – то есть на свое исконное место. У полувозрелой здоровой женщины каждый 21, 24, 28 или 32 день слизистая матки меняет свое строение в связи с менструальной функцией. Мен по латыни месяц. Вот почему цикл женщины приравнивали с древности к приливам и отливам. Считали... зависящим от меняющей на небе свою форму и положение Луны, этого прототипа матери, женского начала творения. Появлялись месячные внезапно, что казалось довольно странным. Когда же вдруг циклические изменения прекращались, женщина, как правило, оказывалась беременной. Так что... Не случайно прямое отнесение естественного спутника Земли к культом плодородия. Анатомически часть самой внутренней оболочки при менструации отторгается, и кровеносные сосуды оказываются как бы обнаженными. Из такой раневой поверхности и происходит кровотечение, обычно длящееся дня 3-4. Женщина... на этот срок объявлялась мертвой для мира и его ответственности, даже служащей в силу такого обновления звеном между миром, этим и потусторонним. Она же в период менструации считалась нечистой, способной навести порчу на окружающих. Логика переставала довольно четкой, ведь кровотечение – Не может просто так возникнуть. Оно всегда в результате какого-то нарушения. Соответственно, этим воззрением менструальные выделения во все времена старались не очень афишировать. А женщине в ряде регионов предстояло каждый раз проходить обряд очищения. В некоторых областях тропической Африки Именно этой кровью мазали пораженные участки кожи больного, уповая, что неприятный запах отпугнет демонов болезни. Ее же, содержащие смертоносные свойства, использовали и приготовление разных снадобий, отвращающих подагру, детские судороки и другое. В Австралии Аборигены некогда натирали такими выделениями священные шесты. Плод в матке, как известно, находится в жидкой среде. Влага, вода в мифологии символизирует бессознательное, источник возрождения, первопричину всего сущего. В коллекцию заблуждений, связанных с функциями матки, Долго входили представления о ее закупорке после начала беременности, якобы даже для воздуха. Такая утроба виделась идеальной средой обитания, где всегда тепло, где нет углов. Явно это убежище, защита от окружающего, даже пещера, А ведь последнее в мифологии представало символом всех невидимых сил, Ибо в пещере всегда тьма, всегда что-то скрыто. Титан Кронос прятал именно здесь своих детей, а богиня плодородия Деметра вскармливала свою дочь кору. В знаменитом армянском хранилище рукописи Матена Даране хранится трактат О строении человека, написанный в период между шестым. и восьмым веками. Подлинный автор его неизвестен, но для придания большего авторитета приписан он видному деятелю христианской церкви епископу Григорию Нискому, жившему в четвертом веке. В рукописи вполне серьезно повторяется легенда о том, что в матке зародыши мужского пола помещаются справа потому что с этой же стороны тела лежат горячие по своей природе печени и желчь. Мальчики здесь развиваются быстрее, подобно тому, как в долинах плоды созревают раньше. Зародыши женского пола в матке располагаются слева, то есть там, где лежит холодная по своей природе селезенка, девочки подобны плодам, созревающим в горах. Развитие представлений об анатомии полости матки – длиннейший путь самых разнообразных заблуждений. Насчитывали почему-то в ней два отсека. Идея-то подкреплялась тем, что у женщины пара молочных желез, а у мужчины тоже количество яичек. Имели место и другие цифровые фантазии. Семь, якобы между тремя ячеями, с каждой стороны – лежит посреди матки непарная, поставляющая гермафродитов. Цифра семь не так уж и случайна. Скорее, она священная, символизирующая тайну. Во всяком случае, именно семерка играла важную роль в мифологии египтян, вавилонян, древних евреев, греков. По аналогии вспомним. И о таком количестве рукавов Нила и звезд Большой Медведицы, врат преисподней, дней недели и цветов радуги, музыкальной гамме, количестве пядей во лбу и тому подобное. Цифра эта вообще мистическая, ибо состоит из трех троица, божественная триада, и четырех, четыре, основополагающих элементами мироздания.